Глава 23. Вчера мы засиделись допоздна, ели вкуснейшие драники со сметаной, которые пекла Алена Ивановна. Я даже заподозрил, что моя домохранительница освоила магию мгновенного создания драников из пустоты. Так быстро наполнялись наши тарелки. Разумеется, мы запивали угощение не только чаем или кофе, а самыми разнообразными напитками. Новиков и Захаров помирились, потом снова поссорились и чуть не вызвали друг друга на дуэль. Потом опять помирились и даже хором спели песню «Гвардейцы идут в атаку». Разъехались мои соратники только далеко за полночь. А на утро я с удивлением обнаружил, что в голове у меня до сих пор шумит. — Ксантип! — строго позвал я своего личного демона воды. — В чем дело? Ты вчера прогуливал, что ли? Мой демон воды отличался любовью к выпивке. Эта любовь была настолько сильной, что демон частенько выпивал не только свою, но и мою долю спиртного. И вот, пожалуйста... — Никита! — простонал демон. — Мне плохо. — Тебе плохо? — не поверил я. Попытался сосчитать, сколько мы вчера выпили, и задумчиво кивнул. Пожалуй, демон имел полное право мучиться похмельем. «Прогулка — лучшее средство от головной боли», — бодро сказал я, осторожно спуская ноги с кровати. «А может, пиво?» — предложил Ксантип и мечтательно добавил. «Магического». «Никакого пива», — строго ответил я. «Будем приводить себя в порядок прогулкой по аномалиям. Надо осмотреть их хозяйским глазом. Тем более, что все магическое пиво увез Семен Евграфович, так что тебе все равно ничего не светит». «Прогулка так прогулка», — послушно вздохнул Ксантип. «Никита, а мы зайдем в аномалию природы. Мне понравилось озеро, которое мы там устроили, и домик на берегу так красиво отражается в воде». зная я, что тебе там понравилось», — ухмыльнулся я. «Конечно, зайдем». «Может, доберемся через тени?» — снова предложил демон. «Так быстрее». «А нам не надо быстрее». Нам надо дольше и по свежему воздуху, так что пойдем пешком через лес. Я заглянул к Кире, которая уже сидела за своим макбуком, поцеловал ее, пожелал ей доброго утра и отправился в путь. Пересек речку Кунью по новенькому мосту, мост построили в мое отсутствие, и я его еще не видел. Конструкция вышла изящной, но крепкой, и я одобрительно кивнул. Хороших строителей нашел для меня Семен Евграфович. Потом я неторопливо прогулялся по осеннему лесу и вспугнул парочку зайцев. Один из зайцев сверкнул на меня пронзительно-желтыми глазами. Это был демон. Странно, кажется, в зайце я никого из своих демонов не воплощал или просто забыл об этом. Неудивительно. В последнее время на меня навалилось множество дел. Хлопотно быть губернатором. Я пересек сухое болото и добрался до аномалии природы. Ярко-зеленая пленка портала переливалась на сентябрьском солнце. Охранной печати на аномалии не было, значит, Аркадий был внутри. И Маша наверняка с ним. Кира сказала мне, что они ушли на рассвете. Я с улыбкой покачал головой и вошел в портал. В аномалии природы жила демонесса с красивым именем Астра. Компанию ей составлял мой демон-ботаник. Когда-то его убил один честолюбивый молодой человек по имени Зигфрид. Убил и забрал его сущность. Ну, а я отобрал ботаника у Зигфрида. Астра оказалась... Очень хозяйственной демонессой. Она хотела свой дом на берегу озера, и я ей этот дом построил. А демонесса в благодарность варила для меня магическое пиво. В этом пиве был секрет. Для магического эффекта в него надо было добавлять солнечный могоцвет, но добавлять его должен был непременно демон аномалии и обязательно счастливый. Так что мы с ботаником заботились о том, чтобы Астра чувствовала себя счастливой. Всю дружную компанию я отыскал на берегу озера. Они болтали ногами в воде, лопали бутерброды с сыром, которыми их снабдила заботливая Алена Ивановна, и ловили рыбу. «А мы завтракаем», — увидев меня виновато сказал Аркадий. Только что не вскочил. «Приятного аппетита», — улыбнулся я. «Дайте-ка мне попробовать». И тут же стащил у них один бутерброд. «Привет, Ликтор», — сказала Астра и вытащила снасть из воды. Насадила свежего червяка, деловито поплевала на него и снова закинула снасть в озеро. «У вас тут и рыба есть?» — удивился я. «Конечно!» — кивнула Астра. «Смотри, клюет!» Она резко подсекла, удочка в ее лапах выгнулась дугой, леска натянулась. «Крупная!» — взволнованно прошепелявил ботаник. «Все демоны природы немного шепелявят. Такая уж у них особенность». После недолгой борьбы Астра вытащила добычу на берег. Широкая рыбина величиной с ладонь забилась в траве. Ее чешуя отливала тусклым зеленоватым блеском. «Что это за рыба?» — удивился я. «Изумрудка!» — небрежно ответила Астра. Она ловко подхватила рыбину и протянула ботанику. «Угощайся, милый!» Ботаник расплылся в улыбке и быстро закинул рыбину в пасть. «А почему изумрудка?» — поинтересовался я. «У нее чешуя из тонких изумрудных пластинок!» — объяснила Астра. «Я чуть не поперхнулся бутербродом!» «А вы не могли бы очищать рыбу от чешуи, прежде чем есть ее?» — вежливо попросил я Астру. Демонесса безмятежно покачала головой. «Нет, в чешуе самый вкус. Все же постарайтесь хотя бы через раз. Насколько я понимаю, это редкая рыба. Раньше я такой не встречал». «Очень редкая», — кивнула Астра. «Она водится только в этом озере и ловится только на местных червяков. Ладно, виктор я приберегу для тебя немного чешуи, если ты...» выполнишь одну мою просьбу какую уточнил я если тебе нужно что то из мебели или новые занавески для дома ты только скажи нет остро улыбнулась во всю свою зубастую пасть аркадий рассказал мне что в твоем поместье появилась хозяйка я очень хочу с ней познакомиться показать ей свой дом ты можешь пригласить ее сюда а почему бы и нет С тех пор, как у Киры обнаружился магический дар, ничего не мешает ей войти в аномалию, по крайней мере, теоретически, на практике мы еще не пробовали. — Я попробую, — сказал я Димонессе. — Может быть, и сумею провести ее сюда. — Спасибо, — мечтательно улыбнулась Астра. Потом заговорчески подмигнула ботанику. — Скажем ему сейчас или потом? — Давай сейчас, — кивнул ботаник. — Что вы мне скажете, — нетерпеливо спросил я. Демоны улыбались до ушей. «Никита, у нас для тебя сюрприз!» Торжественно объявил ботаник. «Сейчас!» Он скрылся в доме и вернулся, неся на вытянутых руках маленький бочонок. Кажется, бочонок был не сделан, а выращен, как тыква. Его деревянная поверхность оказалась сплошной. Сбоку была просверлена дырочка, заткнутая деревянной пробкой. «Что это?» — спросил я. «Новый сорт пива». — прошепелявил ботаник. — Попробуй. — Давай попробуем, Никита, — тут же заныл ксантип. — Нельзя отказываться от угощения. Я вытащил из бочонка пробку и принюхался. Пиво ярко пахло лимоном. «Лимон — Лимон? — удивился я. «Да — Да, — гордо ответил ботаник. — Магический лимон мгновенно нейтрализует любое отравление. — Мне очень надо нейтрализовать отравление, Никита, — напомнил Ксантип. — Ладно, — кивнул я и сделал глоток. — А вкусно? — Тебе нравится? — взволнованно спросил ботаник. — Мы с Аркадием перебрали все сорта магических лимонов, пока не нашли подходящий. Горечь его цедры идеально подходит к нашему пиву, правда ведь? — Точно, — кивнул я. — Столичные аристократы передерутся за это пиво. — Не передерутся, — вздохнул ботаник. — Лимонное дерево только одно. Его сложно вырастить, оно очень капризное. — Тогда оставим это пиво для себя, — решил я. — Ну, еще можно угостить императора, если будет хорошо себя вести. — Ботаник, ты покажешь мне это лимонное дерево? Вдруг я наткнусь на что-то подобное в одной из аномалий. Тогда принесу тебе пару веток, чтобы ты мог их посадить. — Конечно, Никита, я покажу, — закивал демон. Оно на другом берегу озера. Эта аномалия становится все ценнее и ценнее, задумчиво сказал я. Ее надо хорошенько охранять. Аркадий, я скажу Костю, чтобы поставил у входа пару гвардейцев. И еще запирай портал охранной печатью, даже тогда, когда ты внутри аномалии. А то я сейчас вошел как к себе домой. Печать была, Никита, сообщил мне Аркадий. Просто ты ее не заметил. Да? Удивился я. Ну, ладно. А как дела в других аномалиях? «В аномалии огня на днях был новый выброс лавы», — сообщил Аркадий. «Теперь я жду, чтобы лавовая корка остыла. Может быть, в ней найдутся аномальные рубины. Ты же знаешь, что их часто выбрасывает магмой». «Да, это обязательно надо проверить», — кивнул я. «Скажи, когда корка остынет, я отправлю туда гвардейцев». Я еще раз приложился к бочонку. Пиво было прохладным и удивительно вкусным, с приятной кислинкой. «Замечательно», — кивнул я. «Рассказывай дальше, Аркадий». «В аномалии льда все в порядке, демон ведет себя тихо. Мы его не трогаем, просто добываем лед. Кстати, Арсений говорил, что надо обновить запасы льда в погребе». «Ясно». В аномалии земли снова начали плодиться шакалы, но пока их немного. «Загляну туда на досуге», — улыбнулся я. «Прорежу их поголовье и поговорю с демоном. Черный портал на месте?» «На месте», — кивнул Аркадий. «Мы даже не подходили к нему, как ты нам и сказал. И правильно сделали. А что с аномалией воды?» Аркадий заметно помрачнел. «В аномалии воды происходит что-то странное», — неохотно сказал он. «Мы с Костей думали сами разобраться, но не успели. Ситуация с прежним губернатором закрутилась так быстро, в общем, нам было не до аномалии воды». «Аркадий, в следующий раз обо всем необычном, что происходит в аномалиях, сразу же сообщай мне», — сказал я. «Что там случилось?» «Демон закрыл створки раковины», — сказал Аркадий. Демоном воды была огромная белая раковина, в которой иногда созревал магический жемчуг. Обычно раковина держала свои створки приоткрытыми, ей была нужна свежая вода. Но стоило испугать демона, и створки захлопывались, как настоящий капкан. «Ты уверен?» — спросил я Аркадия. «Может быть, демон просто чего-то испугался?» «Нет», — сказал Аркадий. «Я тоже сначала так подумал. Два часа неподвижно просидел на берегу». Демон только раз раскрыл створки буквально на минуту и сразу же захлопнул, как будто чувствовал, что я за ним слежу. «Странно», — удивился я. «Пожалуй, эту аномалию я навещу в первую очередь. Поговорю с демоном, узнаю, что это с ним». «Это еще не все, Никита. Демон воды завел себе чудовищ. Что за чудовище?» «Зубастые демоны, похожие на огромных рыб. Я сам видел их. Они постоянно кружат вокруг демона. Сначала я даже думал, что это они напугали раковину но потом сообразил, что это раковина их и породила. Больше-то им взяться неоткуда. Ху, похоже, демоны-рыбы охраняют раковину. Демон завел себе охрану, задумался я. В общем-то, ничего удивительного, но все же надо с ним поговорить. Я повернулся к заскучавшему ботанику. — Давай, показывай свое лимонное дерево.